И нулевая категория — беспредельщики-цыгане. Эти не признавали ни территории, ни рода занятий, и словно в отместку за свою принадлежность к некогда самой презираемой в Юго-Восточной Азии касте, устанавливали свои законы и на площади, и на рынке, и даже просачивались в вокзал, потому с ними конфликтовали все. И они конфликтовали со всеми, но особенно... С Сегодня у рыночных дежурил боцман. Вообще клички давались запросто. Иногда по прошлым профессиям, по любимым темам разговора, внешним данным, пристрастиям, иногда просто так. Про Боцмана ходили слухи, что он бомжует уже больше десяти лет. В данном конкретном случае говорили, что некогда водил теплоходы и боржи, то ли по Волге, то ли на Лене, а может на Амуре или Енисеи. Выйдя на пенсию, в бакинщики или паромщики не захотел. Что-то у него получилось там с женой и дочерью. Все оставил и ушел. Прямо отец Сергий. Так вот, Боцман сегодня был дежурным по бараку. Бараком они называли старый пакгаус, крышу которого самолично залатали, повесили дверь и даже натащили внутрь какое-то подобие мебели и матрасов. Боцман варил хлебово. Хлебово — это банка килек, мясные обрезки с рынка, немного кислой капусты и картошка. Он бросил бы туда и бананы, но Настя, единственная женщина в их компании из семи человек, очень любила фрукты сырыми. Всего же в бараке в разные периоды жизни проживало до 25 особей обоего пола. Паггаус был метров 50 в одну сторону, и потому все уживались, поделившись на мелкие группы в 5-7 человек. Боцман сходил в правый угол и занял соли. Пришлось отдать двушник. Суеверие, а что поделаешь, коли у русских так принято? Иначе кто-то кому-то в жизни насолит, а так купил. Боцманюга, а чего ты сегодня дежуришь? Неделя не кончилась, спросил у него давший соль. Голова что-то валит и кости ломит. Я тачку Фоме отдал, у него колесо полетело. Ты не полей, у нас болеть сам знаешь как. Залезал, как собака, рану, и будь здоров. Да уж, на докторов не рассчитывай. У вас цыгане не балуют? А где они не балуют? Они по всему свету балуют. У нас на площади два дня как вымерли. Наши говорят, вчера на рынке тоже не видно было. Я аж два дня билю тенью на кухне дежурном. «Ох, и не нравится мне все это, Боцман!» На том и разошлись. Но Боцман озаботился. Цыгане — народ горячий и без правил. Хотя он разных видал, были и оседлые, и тихие. Но тихие-то они тихие, а иной раз сидишь рядом, в глаза посмотришь, а там бесовская искра тлеет. Боцман посыпал соли, размешал, попробовал хлебого, нормалек. Улёгся на матрас и принялся вспоминать. 63 всё-таки набежало, но он ещё крепкий. В прошлом году повздорили с одним, не более 50, сломал. Тут главное в точку попасть. Он с дворовых драк любил прямой по сапатке, чтобы хрящ расплющить. Не кровожадным был, но знал, если против тебя два и более, выбирай самого авторитетного и ломай сапатку. Как же иначе? тот не до сантиментов. Сомнут и так отходят, мало не покажется. А драться приходилось. Он и знал-то в России одни портовые города, а у портовых свои привычки, народ бедовый. В Москве бомжи другие, злее, подлее, хитрее. Тут главное, чтобы старший порядочным оказался. У них Фома ничего в обиду не дает. Но ведь вот прочитал недавно, как в Сокольниках, в парке, приставший к сообществу малек, четверых человек молотком забил во сне. Алексей Иванович Вавин никак понять, уразуметь этого случая не мог. Поерзал на матрасе, накинул полперденчик. Однако живот ведь вспомнил, как звали когда-то. Уважительно звали.